г л а в в а 11: Велиое к древо. Они не мешкая отправились искать в лесу дорогу, о которой Черин упоминала накануне. Все мысли Джейка были о девушке. Он восхищался не только её телом, но и умом и очень тревожился за неё. Крейтер в видении говорил о камере пыток в замке л и л а р Пытает ли он обладающих даром, и может ли он вообще причинить боль одаренному? Потом он подумал о старой ведьме, прилетевшей с людьми нетопырями. По всей видимости, л е л а р достаточно могущественный волшебник и, следовательно, в состоянии причинить страдания другим одаренным. Иначе как бы королю удалось заставить служить ему старую ведьму, которая прямо призналась, что его ненавидит? Или это тоже уловка? Может быть, Джейка послали к Мордоту, потому что этот самый Мордот заодно с л е л а р о м Нет, нет. Старая ведьма с этими крылатыми тварями легко могли бы убить его и просто так. И еще ведьма сожгла того человека-нетопыря, который набросился на Джейка. Возможно, она и впрямь подчиняется Лилару против своей воли. Вот и дала Джейку хороший совет. Его беспокоило еще кое-что. Что она подразумевала под Великим Древом? Здешние люди часто говорят иносказательно. называя ядерную войну Великим Пожаром. Так что, возможно, ее слова не следует понимать буквально. Древо ли это или что-то еще, что-нибудь попроще или, наоборот, посложнее. Впрочем, есть только один способ это узнать – найти Мордота. Джейки и Калилья отыскали дорогу, ведущую в королевство Лилар. и пошли по ней, надеясь, что по пути им встретится какой-нибудь поселок, где можно будет расспросить о Мордоте.